Глава 12 Комната Его Величества Генриха Третьего в Лувре. В эту большую комнату в Лувре, куда мы уже не раз вводили своих читателей и где мы видели короля Генриха Третьего, мы войдем еще раз, чтобы видеть этого же короля, сожалеющего о потере лучших друзей его, которые когда-то оживляли эти своды. Генрих сокрушался об ужасной смерти одного за другим друзей своих, о которых мы уже сообщали своим читателям. Благородство, преданность, храбрость и прямодушие погибших не могли быть забыты и всяким из подданных, кто только знал их, а тем более королем, который умел столь высоко ценить такие качества. Вероломство же и свирепость губителей еще более возвышали их, как черная тень делает свет более ярким. Все, кого любил Генрих III, исчезали с лица земли. После Шомберга, Келюса и Мажерона, убитых на дуэли Леваро и Антрагом, Сен-Мигрень был зарезан Маеном. Раны были еще свежи. Любовь, которую он питал теперь к двум новым любимцам, Депернону и Жуаезу, походила на любовь отца, у которого смерть, похитив лучших детей, оставила лишь двух. Зная все их недостатки, король любил, лелеял, берег их от смерти. Он одарил Эпернона, а между тем любил его по какому-то странному капризу. Даже бывали минуты, в которые он просто его ненавидел. Тогда-то Екатерина, эта неумолимая советчица, в которой всегда бодрствовал дух, как огонь на жертвеннике Весты, тогда-то она, не впадавшая в ошибки даже в молодости, прислушивалась голосу народа, роптавшего на любимцев. Она не говорила ни слова, когда король раздавал свои сокровища, чтобы сделать поместье Лавалета герцогством. Она не говорила «Государь, презирайте этих людей, они вас не любят», или «Что еще хуже, они вас любят только для себя». Но едва замечала она, что чело короля хмурилось, или удавалось ей слышать жалобы Генриха на Эпернона, на его скупость или трусость, она не забывала напоминать королю тотчас все жалобы народа на недостойного любимца и таким образом всячески старалась возбуждать ненависть короля. Депернон, полугасконец, со своей природной тонкостью ума понял все слабости короля. Он умел скрывать свою гордость. Одна лишь жадность служила ему путеводной звездой в стремлении к незнакомому и отдаленному свету, прикрытому еще горизонтом будущности. Были деньги у Эпернона, и он был весел, беззаботен, с улыбкой на устах. Как скоро деньги исчезали, исчезала и улыбка, чело морщилось, и сам он запирался или в своем отеле, или в каком-нибудь из замков, где оплакивал свою бедность до тех пор, пока добрый король не пришлет снова денег. У Эпернона приобретение милости короля обратилась в какое-то ремесло, ремесло, из которого сам он извлекал все возможные выгоды. Сначала он только не пропускал сроков получения, потом же, когда стал придворным и возгордился от беспрестанных милостей короля, тогда принялся он за труды, то есть за увеличение своего капитала, который он пустил в оборот. Это занятие делало его из ленивого придворного, состояния самого лучшего из всех состояний, придворным деятельным, то есть, говоря иначе, делало его несносным человеком. Он горько оплакивал тогда сладкие досуги Келюса, Шомберга и Мажерона, которые во всю жизнь свою не говорили ни о публичных, ни о частных делах, и которые так легко обращали милости в деньги, а деньги в удовольствие. Но, видно, время изменилось. Железный век заменил золотой. Деньги не сыпались так щедро, как прежде. Нужно было искать денег, дорываться до них. Депернон понял это и с жадностью бросился в непроходимые дебри администрации, не спровергая там и тут все встречающееся и подавляя крики обиженных звоном золота. Краткий и неполный образ характера Жуаеза легко покажет читателю всю разницу между двумя любимцами, которые делили, если не дружбу короля, то, по крайней мере, могущественное над ним влияние, которое Генрих позволял им иметь над Францией, а частью над самим собою. Жуаез весьма естественно последовал по стопам Шомберга, Келюса, Мажерона и Сен-Мегрени. Он любил короля и умел заставить полюбить себя. Все странные слухи о дружбе, которую питал король к предшественникам Жуаеза, умерли вместе с ним, и ни одно пятно не чернило почти отеческой любви короля к Жуаезу. Происходя от знаменитых и честных родителей, Жуаез при посторонних всегда оказывал высокое уважение к королю. Фамильярность его с Генрихом III никогда не выходила за пределы приличия. В моральной жизни Жуаез был верным другом Генриху. Анн был молод, легкомыслен, влюбчив и, следовательно, поневоле эгоист. Мужественный, богатый, красивый, он блистал этим тройным преимуществом, которое украшает чело венцом любви. Природа, кажется, истощилась для Жуаеза, и Генрих проклинал иногда себя, что он, король, имеет так мало средств, которыми бы мог одарить своего друга. Генрих знал хорошо обоих друзей и любил их без сомнения по контрасту, который они представляли. Прикрытый скептическим им набожным покровом, Генрих скрывал в себе источник философии, которая без Екатерины могла бы выказаться с большей пользой для государства. Сознавая вполне характер своих друзей, взвешивая их недостатки и хорошие качества, отдаленный от них, печальный, уединенный теперь в этой мрачной комнате, он думал всё о них же и об их судьбе. Дело с Альседой сделало его мрачным. Одинокий, между двумя женщинами, в эту минуту Генрих видел, чего ему не недоставало. Слабость Луизы его огорчала, могущество Екатерины страшило». Генрих ощущал в себе тот ужасный страх, от которого не освобождены все фаталисты, осужденные на то, чтобы ими и с ними заканчивался их род. Чувствовать себя поставленным выше всех людей и в то же время сознавать шаткость своего величия, видеть в себе как бы статую, которой все поклоняются, идола, которого все чтут, но в то же время сознавать, что все эти поклонники, жрецы, народ, министры преклоняют колени и встают единственно из своего интереса, все это для гордого ума одна из самых жестоких невзгод судьбы. Генрих ее чувствовал очень хорошо. Между тем, время от времени он увлекался силой юношеского духа, погасшего в нем преждевременно. «В конце концов, — говорил он сам себе, — о чем же мне хлопотать? Войны мне не с кем вести, Гис заботится о Нанси, Генрих — о По. Один должен скрывать свою гордость в самом себе, другой никогда ее не имел. Взволнованные умы успокаиваются, ни один француз не помышляет о возможности свергнуть законного правителя с престола». Эта третья корона, скроенная золотыми ножницами Монпансье, только шутка женщины, у которой страдает честолюбие. Одна моя мать помешана на похитителе престола, которого она не в состоянии мне указать. Я же еще молод, несмотря на свои несчастья. Я знаю тех претендентов, о которых она так беспокоится. Я сделаю Генриха Наварского смешным. Гиза ненавистным и рассеку с мечом в руках все неприязненные партии. «Да», — продолжал Генрих, опуская голову на грудь. «Но пока дойдет до этого, мне все-таки ужасно скучно. Вот мой единственный враг. Это скука. А матушка не говорит о нем ни слова. Посмотрим, не придет ли кто сегодня вечером ко мне. Жуаес обещался мне прийти рано. Он забавляется. Желал бы я знать, как. Эпернон. Ах, нет, этот не веселится. Ему своя забота. Деньги». «Ваше Величество», — сказал швейцар, — «господин герцог Депернон. Все, которым удавалось скучать, ожидая чего-нибудь, поймут радость короля, когда ему объявили о приезде Эпернона, и не удивятся, если король поспешил велеть подать ему кресло». «А, добрый вечер, герцог», — сказал он, — «очень рад вас видеть». Депернон почтительно поклонился. «Что же вы не смотрели на казнь этого негодяя-испанца?» — А? Вам ведь место было в моей ложе, вы это знаете. — Ваше Величество, я не мог? — Не могли. — Да, Ваше Величество, было дело. — Уж не скажете ли, что вы обеднели, что не взыскали недоимки? — сказал Генрих, пожимая плечами. — Вы не ошиблись, Ваше Величество, — отвечал Депернон. — Пошлина не заплачена, и я без денег. — недорно сказал нетерпеливо Генрих. «Но, — возразил допернон, де дело нисколько этого не касается, и я спешу уведомить, Ваше Величество, чем я был занят». «Что же это за дела, герцог?» «Вашему Величеству известно, что происходило во время казни Сальседа». «Разумеется, я там был». «Пытались освободить осужденного?» «Этого я не заметил». «Но, однако, об этом говорит целый город». — Да, как о слухе без причины и основания. По крайней мере, во время казни незаметно было ничего. — Не изволите ли вы ошибаться, Ваше Величество? — А на чем основываешь ты свое заключение? — На том, что Сальсет опроверг перед народом все сказанное им перед судьями. — А, и вы уже это знаете. — Я стараюсь узнавать обо всем, что касается особы Вашего Величества. — Благодарю. «Но к чему ведет это вступление?» «К тому, что если человек умирает подобно Сальседу, то он умирает как следует доброму подданному». «Что еще?» «То, государь, что имеющий таких подданных должен быть счастлив». «Ты хочешь сказать, что у меня таких подданных нет, или лучше сказать, не стало их?» «Ты справедлив, если хочешь это сказать». «Нет, не то хотел я сказать». «Ваше Величество всегда найдете, и я могу это сказать лучше, чем кто другой, подданных столь же верных, как те, кого находит властелин Сальседа». «Властелин Сальседа! Да называйте ради Бога вещи своими именами! но как его зовут, этого властелина?» «Вашему Величеству это должно быть известно лучше, чем кому-нибудь другому. Вы следите за ходом политических дел». «Я знаю, что мне известно». «Вы скажите мне, что известно вам». «Я ничего не знаю. Я только позволяю себе сомневаться во многом». «Хорошо», — сказал соскучившись Генрих. «Я вижу, что вы сюда пришли пугать меня и говорить мне неприятные вещи. Не так ли? Благодарю вас, герцог, теперь я вас узнаю». «Ваше Величество, вы меня неправильно понимаете», — сказал Депернон. «Однако я прав». «Нет, Ваше Величество, нисколько. Признание верного человека может быть плохо понято, но человек этот нисколько не уклоняется от своего долга, если признается в том, что тяготит его сердце». «Но понимать или нет, это уже мое дело». «А если так, Ваше Величество, то действительно вы правы. Оставим этот разговор». «Но полно же, любезный герцог, не огорчай меня». Я и то пасмурен, как египетский фараон в своей пирамиде. Скажи что-нибудь веселое». «Ну, «Ах, ваше величество, не всегда можно быть веселым». Король с гневом ударил по столу кулаком. «Вы упрямы мой друг!» — вскричал он. овы я не думал, что потеря моих прежних друзей будет так тяжка». «Осмелюсь ли я заметить вашему величеству, что вы нисколько не поощряете новых?» Король не отвечал ничего. Снова водворилась тишина, прерываемая вздохами и взглядами, которые бросал король на Депернона, обязанного ему своим богатством и почестями. Депернон понял эти взгляды. «Ваше Величество, упрекайте меня своими благодеяниями», — сказал Антоном обиженного. «Я же не напоминаю вам о своей преданности». И герцог, который еще до сих пор не садился, придвинул стул, поданный ему по приказанию короля. «О, лавалет, лавалет!» — печально сказал Генрих. «Ты раздираешь мне сердце. Ты столь добрый, столь умный. Ты, который бы мог меня радовать, веселить. Клянусь богом, что я ни разу не слышал чего-нибудь сомнительного насчет моей чести ни от храброго Келюса, ни от доброго Шомберга, ни от капризного Мажерона. Вспомни, что в то время жил Бюсси, Бюсси». который, если ты хочешь, вовсе не был моим приверженцем, и которого я сделал бы приверженцем, если бы не опасался затенить других. Этот бюсси был невольной причиной их смерти. Боже! До чего я дожил. Я оплакиваю своих врагов. Все четверо были прекрасные люди. Господи, не вниди в суд с рабом твоим. Ты знаешь все мои дела, как тот мой верный друг, с которым я не скучал ни минуты. «На кого, Ваше Величество, вы намекаете?» — спросил герцог. «И ты бы должен на него походить, Депернон». «Но позвольте мне спросить, о ком вы сожалеете, Ваше Величество?» «О, бедный Шико! Где ты теперь?» Депернон с неудовольствием встал. «Что с тобой?» — сказал король. — Кажется, Ваше Величество, вы сегодня вспоминаете своих старых знакомых, но эти воспоминания не для всех одинаково приятны. — Почему же? — Потому что, Ваше Величество, без всякого умысла сравниваете меня с Шико, а подобное сравнение для меня не очень лестно. — Ошибаешься, любезный Депернон. Если я кого сравниваю с Шико, так этим я хочу показать свою любовь к этому человеку. Шико был... «Остроумный и скромный слуга!» И Генрих тяжело вздохнул. «Надеюсь, что не за подражание Шико, Ваше Величество, сделали меня герцогом и пэром Франции», — сказал Депернон. «Но не будем укорять друг друга», — сказал король с такой едкой улыбкой, что госконец хитрый и бесстыдный в одно время, смутился от нее более, чем от всех предыдущих слов. «Шико меня любил, — продолжал Генрих, — и его мне не достает, вот все, что я могу сказать. О, когда я вспомню, что по этому самому месту, на котором ты теперь стоишь, ходили все эти молодые, красивые, храбрые и верные юноши, а там, куда ты положил свою шляпу, не раз засыпал Шико, о «Может быть, подобный поступок и умен? — прервал Депернон. но во всяком случае очень непочтителен. — Увы, — продолжал Генрих, — этот чудный друг теперь и без ума, и без тела. И он печально перебирал свои четки, делая тем звук, похожий на звук человеческих костей, ударяемых одна от другую. — Что же сделалось с вашим Шико? — спросил отрывисто Деперно. — Он умер, — отвечал Генрих. — Умер, как и все те, которые меня любили. И хорошо сделал, что убрался. Он уже старел, впрочем, раньше своих шуток, и к тому же мне говорили, что трезвость не была его любимой добродетелью. от чего же умер он, государь? От воспаления желудка? «Нет, он умер от печали, недобрый человек», — возразил сухо король. «Верно, он сказал это, чтобы рассмешить вас в последний раз?» «Ошибаешься». «Он вовсе не хотел меня печалить своей болезнью. Он знал, как я люблю своих друзей, как мне жаль было бы их потерять». «Так вас посетила его тень?» «Дай бог, чтобы я узрел его тень. Нет, его друг, достойный приор Горанфло, написал мне эту печальную весть». «Горанфло? Кто это такой?» Один достойный человек, которого я сделал приором у якобинцев, живущий в том прекрасном монастыре, который стоит за Сент-Антуанскими воротами, против Фобенского креста около Бель-Эсба. А, это какой-нибудь закоснелый грешник, которому Ваше Величество вручили приорство с тридцатью тысячами ливров дохода, и которого вы теперь причисляете чуть ли не к лику святых? Ты кощунствуешь, мой друг. Если я только могу этим разогнать скуку вашего величества. Замолчишь ли ты? Ты оскорбляешь Бога. Шико был сам очень неблагочестив. Шико жил в то время, когда я еще мог смеяться. Так о чем же вы сожалеете, ваше величество? Как о чем? Ведь вы ничему не можете теперь смеяться. Так вас и сам Шико не рассмешит. Этого человека я любил не за один его ум. Он ко всему был готов. «А за что же? Верно, не за лицо, которое, как мне помнится, было не слишком-то Он давал мне умные советы. «И я уверен, что если бы Шико был жив, то, Ваше Величество, вероятно, сделали бы его хранителем королевской печати, как сделали этого монаха приором. Пожалуйста, герцог, не смейтесь над теми, которые доказали мне свою дружбу и которых я сам уважал». Шико со смерти своей стал мне самым дорогим другом, и когда мне нет охоты смеяться, я люблю, чтобы и другие не хохотали. О, Ваше Величество, успокойтесь, я не больше вашего имею охоты смеяться. Я это говорю к тому, что ваши слова становятся для меня немного непонятными. Сейчас вы жалели о Шико и вспоминали его добрый нрав. Сейчас вы просили меня вас развеселить. Теперь же желаете, чтобы я вас опечалил». «Фарфандю!» «Ах, извините, Ваше Величество, эта проклятая поговорка против воли иногда срывается у меня с языка. Хорошо, хорошо. Теперь я успокоился. Теперь я в том положении, в каком ты желал меня видеть при начале нашего разговора по поводу какого-то дела. Ну, говори теперь свои несносные новости, Депернон. В короле всегда найдется сила простого человека». «Я не сомневался в этом, государь?» Да это и к моему счастью, потому что если бы я не заботился сам о себе, то, будучи так плохо охраняем, я без этой заботы десять раз успел бы умереть. Чему бы очень обрадовались некоторые люди, как это мне известно. Против которых у меня есть алебарды моих швейцарцев. Да, но алебардами издали не достанешь. В таком случае у меня есть мушкеты. А ими ловко бить вблизи. По-моему, лучшей защитой королевской груди. «Защитой, превосходящей и алибарды, и мушкеты, служит грудь преданных людей». «Увы», — сказал Генрих, — «я имел их когда-то. Но времена Келюса, Шомберга, Сен-Люка, Мажерона и Сен-Мигреня уже невозвратимы». «И вот о чем вы жалеете, Ваше величество «Да, я говорю о сердцах, которые бились в этих грудях», — сказал Генрих. «Государь», — сказал Депернон. «Осмелюсь заметить вашему величеству, что я госконец, то есть человек-предвидящий, что я стараюсь умом вознаградить качества, не данные мне природой. Одним словом, что я делаю все, что могу, и что, следовательно, я вправе сказать «пусть будет, что должно быть». Ах, как ты хитер! Показав мне опасности, которых я избегаю, и напугав меня, ты отговариваешься простыми словами «пусть будет, что должно быть». «Благодарю тебе, герцог». «Так, ваше величество, помышляете об опасностях?» «Разумеется. А в состоянии ли ты их превозмочь?» «Я думаю, что буду в состоянии». «Будешь?» «Да, государь». «Я знаю, что у тебя есть источники, маленькие средства». «Не совсем маленькие». «Какие же?» «Вашему величеству угодно ли привстать?» «Зачем?» — Чтобы дойти со мной до старого строения Лувра. — Со стороны Острюской улицы? — До того места, где хотели прежде строиться их Гаусс, но оставили это по распоряжению вашего величества. — Теперь? В этот час? — Теперь десять часов. Слышите, бьет на Луврской башне. Кажется, не поздно. — Что же я увижу в этом здании? — Если я скажу вам, то тогда вам не для чего будет идти. «Да это далеко, герцог. Галереями хоть бы не более пяти минут. Ах, да пернон, да пернон!» «И так, государь? А если то, что ты хочешь мне показать, нелюбопытно? Берегись тогда. Уверяю вас, государь, что это очень любопытно». «Ну так пойдем же», — сказал король, подымаясь с усилием. Герцог взял плащ, подал королю шпагу, потом, зажегши восковую свечу, пошел по галереям. За ним лениво следовал король.